Глава третья. Новая жизнь. В положенный срок у жены купца Джан Бродсе родился сын. Крепкий, черноволосый и черноглазый мальчишка. Он рос обычным ребёнком, но каждый раз, когда видел девочку лет четырёх, подходил и заглядывал в глаза, словно что-то искал. В жарком климате Срединого моря дети взрослеют быстро. Отец посмеивался. Потир Пиджан Луко, найдём тебе невесту. Парень ощучивался и продолжал заглядывать в чёрные, карие и очень редко серые или зелёные глаза. Когда молодому Жан Бротсу исполнилось 15, отец впервые отправил его с караваном. Мать у краткой плакала. Она хорошо помнила, что чуть не потеряла своего первенца, но мужчина должен расти мужчиной. Получив от отца наставление, кошелек с монетами и телегу с товаром, Нжанлуко отправился в путь. Отец его торговал полотном, а сыну сложил в телегу разный мелочный товар: ленты иголки, тесьму, детские игрушки и яркие сладости. Всё это ждали его мрачных северных деревнях. Там, где женщины носят чёрные платья, лишь по праздникам позволяя себе яркий наряд, а мужчины говорят так редко, что весна успевает прийти на смену зиме, прежде чем северянин закончит рассказывать анекдот. Взамен Джанлуко должен был закупить полотно, тонкую пряденую шерсть, северный рыжий лён и шкуры, ведь мехами стало модно украшать платья. Выезжали на рассвете, Молодого Джан Броцци провожала примиленкая девушка, Бьянка, дочь синьора Абруцци. Она не поленилась встать вместе с солнцем и принести на площадь узелок с лепёшками и сыром для красивого парня с чёрными кудрями. Джан Луко только рассмеялся в ответ на её лепет. «Бьянка, это мой первый караван, кто знает, будет ли он успешен. И даже если будет, мне рано жениться. Я хочу повидать мир». Девушка прикусила губу, чтобы не наговорить парню лишних слов, просто сунула ему узелок и убежала. Эх, парень, фыркнул возница. Девуш, лучше не убежать, а то вернёшься, а тут уже под реалтарь во дворе. Жан-Люк его фыркнул. С Бьянкой он точно не мял душистое сено нитискал в углу сада и даже не дёргал её за юбку у городского фонтана. Он её практически не замечал. Просто заглянул один раз в глаза, понял, что девушка не та. и отправился дальше а ей почему-то показалось что этот взгляд был чем-то особенным смотрю я на тебя возница давно служил у старшего джан-броцы и потому позволял себе иногда получить молодого синьёра и понять не могу чего ты ищешь каждый ведь девиц в глаза заглядываешь и молодок не пропускаешь и девчонок совсем да если б я знал Жан-Луку присел на край телеги, ожидая сигнала к движению каравана, и с внезапной тоской сказал: "Я не знаю, чего я ищу, но знаю, что если найду, буду счастлив". Хм, возница с удивлением взглянул на Принька. "Да, порой на берегах Срединового моря из таких котят вырастали львы, но а почему же в глаза девицам смотришь, ни сеньёром, ни собаком?" "Не знаю", пожал плечами Жан-Луку. Пойму, если найду. Собеседники замолчали, а через несколько минут прозвучал сигнал к отправлению. Возница взялся за вожжи, молодой Джан Броцев вскочил в седло, долгий путь на север начался. Поначалу дорога была для молодого человека интересной. Он и прежде выезжал из родного города в близлежащие деревушки, поэтому с радостью отмечал знакомые места, любовался пышными садами и виноградниками. Однако ухоженные земли плавно перешли в поля, потом в пастбища, а вскоре сменились довольно однообразными лесами. Возницы привычно подрёмывали на облачках, а молодой синьор весь извёлся, не зная, чем себя занять. К несчастью, глава каравана спешил, желая пройти как можно больше, пока люди и кони свежи, а весеннее солнце ещё не давит к земле даже в полдень. На привал устроились только вечером. Привычные путешественники сразу занялись животными, бесконяты в дороге обуза. Так что лошадей чистили, кормили, поили, накрывали попонами и устраивали хотя бы под навесом, чтобы уберечь от прохлады и дождя. Джан-Луко, прислушиваясь к совету возницы, вычистил скакуна, отвёл его в конюшню, лично проверил сено и сам навязал ему торбу с овсом и только потом отправился к столу. Постоялый двор, на котором они остановились, часто принимал караваны, поэтому во дворе располагались обложенные камнем кострища с треногами для котлов. Молодой синьор присел возле котла и принялся помогать повару чистить овощи и крошить копчёное мясо. Повар от помощи не отказывался. Караванщики постарше переплетали кнуты, раскуривали трубки в ожидании ужина, экономно распределяя силы. Джан-Луко же засмотрелся на огонь и, закончив с овощами, взялся тихонько перебирать струны гитары. Тихо побулькивало похлёбка, хрустили сеном и овсом кони. Разговоры отдалились, и вдруг этот мягкий фон замер. К огню вышла немолодая цыганка с трубкой в зубах. «Яркого огня и полного котла!» — пожелала она возщикам. Те сдержанно загудели в ответ. «Ярко!» Целый табор заставил бы их напрячься, но одинокая женщина в ночи не пугала. Между тем цыганка выколотила и убрала в поясной карман свою трубку и протянула руки к огню. Мужчины подвинулись: "Давай ей место на бревне". Она молча села, дождалась раздачи мисок и протянула свою, помятую, но из хорошей меди. Повар молча её наполнил, застучали ложки, потом по кругу пошла бутыль с лёгким вином. и её цыганка не обошла, булькнув себе немного в кружку. А вот потом, когда все расслабились, но спать ещё не особо хотелось, кто-то из возчиков вдруг попросил. «А погадай-ка нам, Чернобровая, всю правду скажи». «Да чего тебе говорить», — хмыкнула женщина, не обидевшись. «Всё у тебя хорошо, и жена любит, и дети здоровы, к зиме ещё один родится». Возчик шумно выдохнул, не то испуганно, не то восторженно, И затих, опасаясь спугнуть доброе предсказание. За той столпы тут же вылез другой, протягивая свою не слишком чистую ладонь. А мне, что скажешь, красотка? А ты до зимы не доживёшь, так же ровно ответила цыганка. От дурной хвори помрёшь, которую в борделе подхватил. Мужик испуганно отшатнулся, и от него тут же потихоньку отодвинулись соседи. Больше желающих погодать не нашлось. Но, видимо, внезапно сама наткнулась взглядом на молодого Жан-Бросса, моргнула, удивлённо всмотрелась и спросила: "А ты что здесь позабыл, страж? Твоя судьба ждёт тебя дома". "О, так прекрасно, Бьянка, всё же твоя судьба", фыркнул Диепо, хлопая синьора по плечу. Жан-Луко дёрнул рукой и нахмурился. "Синьора, должно быть, ошиблась", вежливо сказал он. "У меня нет невесты, а дома меня ждут родители и сёстры". Ой, страж, покачала головой цыганка. Поспеши, может, успеешь увидеть свою розу. Почему-то это незатейливое женское имя выбило у Жан-Лука почву из-под ног. Качнулось тёмное небо, во рту пересохло, и захотелось немедленно вернуться домой. Но как же караван и приказ отца? Сглотнув, сын купца сумел вежливо поклониться ведьме и сказать: «Спасибо за предупреждение, сеньор, я буду спешить». Цыганка что-то пробормотала себе под нос и вскоре ушла, вяло предсказав что-то мелкое и ещё парочки возниц, а поутру Джан Луко охватила нетерпение. Он с невиданной скоростью и выгодой сбывал свои товары, закупал полотно и пряденный лён, улыбался, шутил, крутился ужом на сковородке, чтобы быстрее пройти намеченный путь, и каждый вечер у костра брал гитару, изливая душу в таких нежных песнях, что даже скупы на эмоции караванщики роняли слезу. Каждая дорога когда-нибудь кончается. Ранней осенью, когда лужи по ночам стали покрываться хрупким льдом, Джан-Луко вернулся в родной город. Повзрослевший, раздавшийся в плечах, он въехал на пьяцца декорвана, лихо спрыгнул с коня и сразу притормозил возщиков. «Сначала товар на склад и коней в конюшню». Те не стали ворчать, обняли жены детей, а потом погнали три груженные доверху телеги к воротам особняка Джан-Броце. Только тогда Джан-Луко обнял мать и отца. Младшие братья и сестры гроздью повисли на нем — И он начал со смехом отбиваться, брысь мелюзга. Мне нужно в купальню. Я, кажется, собрал пыль всех дорог Ломбардии. Мать улыбнулась и махнула рукой не молодой женщине в тёмной одежде. Та подошла и быстро уговорила младших отцепиться от брата и двигаться в сторону дома. Жан-Луко удивился. Кто это? Новая няня, с улыбкой ответила синьора Джанброцци. Отлично управляется с малышами. Жан-Луко мельком бросил взгляд в тёмное платье и заговорил с отцом о товаре. Я распродал всё, что ты мне дал, отец, взамен взял полотно, ниток и шкур. Первая телега вся заполнена тканями, вторая мотками, а в третьей меха. Отец довольно блеснул глазами. Он-то рассчитывал на то, что сын вернётся с одной телегой, а тут прибыток. Телеги и коней я купил, вощиков нанял в караван. Продолжал Жан-Луко плюс немного торговал по дороге. В общем, привёз всё, что ты мне давал с собой, и немного сверху». У сеньора Джан Броцци пропал до речи. Деньги на дорожные расходы он выдал скуповато, опасаясь, что молодой парень в дороге загуляет. Но Джан Луко привёз всё назад, да ещё с прибылью. «Идём в дом, сынок, расскажешь», — заторопила сеньора, улыбаясь сквозь набежавшие слёзы. «А знаешь, Джанни...» Тут же вспомнила она, захватив взглядом тоненькую фигурку на краю площади. «К нам Бьянка каждый день заходила». Сын поморщился. «Мам, не надо, мне ещё рано жениться, да и не нравится мне Бьянка. Она же тебя провожала!» Сукаризной бросила синьора Джанброце. «Меня и бить провожала!» Усмехнулся Джанлуко, кивая на старую собаку, радостно встречающую его во дворе. Синьора насупилась и громко позвала служанку. «Мирта, проводи молодого сеньора в купальню, принеси простыни и чистую одежду!» Хорошенькая черноглазая девица стрельнула в Джане глазами и пропела. «Ах, сеньора, так ведь ни один камзол не налезет, молодой сеньор так раздался в плечах!» Дженевра Джанброце снова глянула на старшего сына, словно увидела его впервые, и приказала подать жилеты и швейный платок, А завтра непременно позвать портного, чтобы подогнать по фигуре сына парочку камзолов из старого отцовского гардероба. Всё же сеньёра была рачительной хозяйкой и хорошо разбиралась в тканях и юношах. Ведь наверняка завтра же сын отправится отмечать приезд, кутить с друзьями, и одежду после их приключений можно будет выбросить в канаву. Так пусть портят то, что уже и не страшно испортить.